Глава 22. Война. Алексей спешил в Вильно. Поездка к Кутузову оказалась ненужной. Черкасский приехал в Бухарест на следующий день после подписания мирного договора. Сам главнокомандующий, грустный и безмерно усталый, принял посланца императора на террасе, увитой виноградом. Алексей доложил о своей миссии, но Кутузов лишь рукой махнул. «Друг мой!» Я не волшебник. Какие рычаги, кроме силы, могли заставить Порту заключить с нами союз? Если бы я стоял у ворот Константинополя, разговор оказался бы другим. Они не хуже нас знают, что Наполеон уже подтянул войска к границам России и что война на два фронта императору Александру не нужна. Не обессудь, что есть, то есть. Текст договора уже отправили государю в Шфельдъегерием. И Кутузов посоветовал Алексею ехать обратно. Поспеши, князь. Поверь старому солдату. Не успеешь ты доехать до Петербурга, Наполеон уже перейдёт Неман. Так что начнётся война, приходи ко мне, вместе драться будем. Эта фраза мудрого главнокомандующего вспоминалась тебе перед днём и ночью, и всю дорогу до Вильна Алексей гадал, прав ли Кутузов? Неужели они с Катей так и не успеют встретиться? Вопрос идти ли на войну Алексей себе не задавал. Для него такого вопроса не существовало. Черкасский прибыл в Вильно 10 июня и стал разыскивать ставку. Оказалось, что император занимает бывшую резиденцию литовских епископов. В большом внутреннем дворе, окружённом с трёх сторон серами стенами дворца, был разбит прекрасный розовый сад. Там Алексей и нашёл Гасударе. Ну что, друг, опоздал к подписанию, грустно спросил царь. Да, ваше императорское величество, князь Кутузов объяснил мне, что склонить турок к другому варианту договора у него не было никакой возможности. Зато формулировка по Азии не даёт султану Селиму того, на что он рассчитывал. Всё это верно, но я-то надеялся на сербов. на славянские полки. Ведь у наших границ собралась вся Европа, вздохнул император и поспешил сменить тему. Ну что ещё сказал тебе старик? Будто я не успею доехать до Петербурга, а Наполеон уже перейдёт Неман, признался Алексей. Но в этом Кутузов ошибся. Может и не ошибся. До столицы тебе пришлось бы ехать на 2 дня дольше, чем сюда, возразил Александр Палыч. и закончил разговор. Сегодня отдыхай, а завтра к 3:00 пополудни приходи в зал. Будем торжественно утверждать договор. Служить будешь при мне. Станешь моим флигель-адъютантом. Придётся тебе отвечать за мою жизнь и здоровье. После этих слов Алексей уже не мог даже заикнуться об отпуске. Он поблагодарил императора за честь и вышел. Поездка его в Англию откладывалась на неопределённый срок. Оставалось только одно написать жене и переправить письмо через Штерна. Взяв у дежурного адъютанта лист бумаги и перо, Черкасский написал: Дорогая моя Катюша! Судьба вновь мешает нам воссоединиться. Государь назначил меня своим флигель-адъютантом, и честь не позволяет мне пренебречь этим порученіем. Прошу тебя, Оставайся в Лондоне. Береги себя и нашего малыша. Война, которая начнётся очень скоро, туда не докатится. Если бы я мог хоть на мгновение ощутиться рядом с тобой, я отдал бы за это несколько лет жизни и был бы счастлив. Знай, что на войне мне будут отрадой любовь к тебе и надежда на нашу встречу. Черкасский запечатал конверт и пошёл искать Сашку. Тут всё ещё стоял рядом с Емской тройкой у ворот дворца. Алексей распорядился: "Ты едешь в Петербург. Вот письмо, его ты должен передать Штерну. Потом заглянешь домой, соберёшь мои вещи, сам знаешь, что нужно в походе, и возьми двух коней, для меня и для себя. Если начнётся война, ищи меня в штабе Первой армии. Либо у них узнаешь, где находится император, там же буду и я". Алексей протянул Сашке письмо, подождал, пока тройка завернула за угол, и пошёл устраиваться на ночлег. Только сейчас Черкасский осознал, как безмерно устал за время непрерывных скачки через всю страну. На следующий день в собственноручно отчищенном единственном мундире Черкасский вошёл в большой зал, где уже собралась вся императорская свита и три десятка штабных офицеров. К собственному удивлению, Алексей обнаружил здесь и кузена Николая. Тот беседовал с высоким блондином в кавалергардском мундире. Алексей подошёл к ним. Просиявший от радости Николай представил брату своего приятеля. Позволь познакомить тебя с моим соседом по имени графом Александром Васильевским. Он прикомандирован к штабу армии здесь, в Вильне. Очень приятно, позвал с Алексей и пожал Василевскому руку. Я нахожусь здесь как адъютант императора. А ты, Ник, какие дела могут быть у дипломата в штабе армии, готовящейся к войне? Я подаю государю на утверждение договор о мире с Турцией. Николай указал на бархатную папку у себя в руках. Они не успели договорить, в зале появился император в орденах и любимом чёрном мундире. который ему так шёл, Александр Павлович олицетворял величие державы, и лишь Алексей знал, как безосходно тяжело на душе у государя. "Господа", заговорил император. "Я рад сообщить, что война с Турцией закончилась подписанием в Бухаресте почётного мира, заключённого на очень выгодных для нашей державы условиях. Сей договор я сегодня и утверждаю". Александр Павлович прошёл к столу, Николай Черкасский положил перед ним раскрытую папку, и император, сделав запись, поставил свою витиеватую подпись. Князь Николай присыпал чернило песком. Государь пригласил всех присутствующих на торжественный обед по случаю ратификации мирного договора. Эти слова встретили с восторгом, и вся толпа поспешила вслед за императором в парадную столовую. Алексей занял место рядом с кузеном. К ним же подсел и Василевский. Молодой граф весело нахвалил красоту местных дам и звал братьев черкасских на завтрашний бал к генералу Беннингсену. Я уезжаю вечером, везу договор в министерство, поэтому не могу пойти с вами. Так что уговаривайте Алексея, отказал Николай. А я счастливо женат, так что дамам от меня мало пользы, отвечая на вопросительный взгляд Василевского, пошутил Алексей. Но обещаю, если государь почтит бал своим присутствием, я обязательно там буду. Договорились. Я стану ждать и представлю вас всем местным красавицам. Я не заставлю вас изменять джене, но может, вы хотя бы потанцуете. Скорее государь покинул торжество. Черкасский, попрощавшись с кузеном и новым знакомым, вышел вслед за ним. Алексей позвал император Завтра у меня военный совет. А с тобой мы встречаемся на балу у Беннингсена в 10 часов. Что ж, по крайней мере, это сулило перспективу отоспаться, что само по себе могло считаться подарком судьбы. Дом Беннингсена, одноэтажный особняк, построенный лет 40 назад, гостеприимно распахнул свои двери. Генерал приветствовал гостей у входа, Алексей, приехавший вместе с императором, вошёл в бальный зал следом за хозяином дома и государем. Гости склонились в поклоне. Император, улыбаясь своей привычной ласковой улыбкой, дал сигнал к танцам, пригласив красивую даму лет под 30 в роскошном голубом платье и таком количестве бриллиантов, что, как показалось Алексею, на них можно было купить половину Литовского княжества. Внезапно у входа началась суета. Бенингсен побежал через зал к государю и прошептал ему что-то на ухо. Музыка смолкла. Все смотрели на императора. Александр Павлович побледнел, но, взяв в себя в руки, чётко произнёс: "Господа, сегодня утром авангард французских войск занял Кovno. Война началась. Отправляйтесь в свои части". Государь вышел из зала. Алексей поспешил следом. Император окликнул его уже из экипажа. — Алексей, иди сюда, садись. Царь указал на сидение рядом с собой. Когда карета тронулась, Александр Павлович продолжил, говоря, как видно, о наболевшем. — Я знаю, что Наполеон — безумец. Он одержим идеей покорить весь мир. И в любой стране действует одинаково. навязывает генеральное сражение, где по удаче и стратегии ему нет равных. Этот корсиканец собрал под знамёна всю Европу. Может, мне нужно было переступить через себя. Он просил у меня руки сестёр, сначала Екатерины, потом Анны. Но это свыше моих сил. Принять такое унижение ради спасения державы я не могу. Я отказал. А теперь генералы уговаривают меня отступать. чтобы избежать потери войска. Первая армия Барклая растянута. Французы могут окружить и разбить её по частям. Вторая армия Багратиона в 150 верстах отсюда. Наполеон уже убил клин между ними. В лучшем случае войска соединятся, но не скоро. Что делать? Судьба отечества и династии на кону. Алексей слушал молча. Императору не требовались советы. Ему хотелось просто выговориться. Наконец, Александр Палыч грустно улыбнулся. Но «Ну, вдруг детство. Пойдём спать. Мы с тобой остаёмся при штабе первой армии. Куда генерал Барклай, туда и мы.